Глава восьмая На этот раз полномочия выручили своему проверенному человеку, капитану Волковы. Моя роль определена как специалиста по генетике, который должен переговорить с Кендалем как можно быстрее. Есть вероятность, что экстремисты, вдохновленные успехом, готовят второй удар. Ударят либо по определенной расе, либо по всему роду человеческому. На свете хватает душевно больных, убежденных, что всех людей для их же блага нужно истребить. В виде исключения. Нас с Ингрид отвезли к самолету лично Бандаренко и Бронник. Этим жестом подчеркнули важность операции. Бандаренко то и дело сверялся по спутниковым снимкам с расположением места, куда увезли заложника, увеличивал участки дорог и тропинок. Владимир Алексеевич, у вас скорее всего не будет и лишней секунды, чтобы разбираться. Там либо все взрывать, чтобы только выжжены кратер за вами, либо даже не соваться. Там охрана, напомнил и Бронник. Такая охрана, как не охраняют даже стратегические ракеты с ядерными зарядами. Я запнулся. Оба смотрят серьёзно и с сочувствием. Лучшие умы, как я понимаю, из их управления, и потому очень серьёзно относятся к моему желанию самому решить степень вины как заложника, так и его похитителей. Да ладно, ответил я. Исламисты оружию у них особо мощного нет, согласился Бондаренко. Зато отвагой и упорством в бою какого давно нет ни у европейцев, ни у американцев. Они просто напросто не отступят, даже когда бой будет проигран. Я вздохнул. Снова исламисты. Нужно спешить с дешифровкой вируса, пока кто-то не решит точно так же решить проблему с радикальным исламом. Вирус не различает радикалов и умеренных. Бондаренко зябко передёрнул плечами. Вы же решаете быстрее. Это вопрос не науки, ответил я, а политики. Насчёт вируса Нужно общее решение, отрезал я. А то одолеем вирус, а кто-то сделает самовоспроизводящихся дронов, что станут нападать на людей, и снова спешно ищет решение. Нет уж, общее на все случаи и никаких гвоздей. Он посмотрел на меня с пониманием. Владимир Алексеевич, я всегда говорил, что учёные самые страшные люди на свете. Не один из НКВД даже не мечтал установить полный контроль над людьми, а учёные говорят о таком с лёгкостью и без содрогания. Броник сказал с иронией: "А кто предложил установить бомбы вдоль берегов штатов и рвануть, чтобы смыть всех пиндосов в океан? Наш великий гуманист Андрей Сахаров? А воспротивились наши генералы. Все военные сказали, что это бесчеловечно. Но все же оба пояса бомб поставили, хоть и через сорок лет. Так что и глобальный контроль будет. Ученые своего добиваются. Просто видят", уточнил я, "в какую сторону все идет". глобальному контролю быть, и мир станет безопасным. В аэропорту нас встретили очень серьёзные и сосредоточенные люди. Один попытался говорить по-русски. Я отмахнулся, предложил перейти на английский. Чем тот быстрее из международного станет обиходно общим, тем удобнее для всех. Как вот для людей будущего, учёных, он уже стал им, встречающие повеселели. Явно были уверены, что мы тунгусы и явимся с ручными медведями, а старший из них пояснил: Вон там, в левой части вертолёт. Да, отсюда не видно, сразу за ангарами. А команда? Он взглянул на часы на запястье. Подъедут одновременно с нами. Тогда поспешим обогнать, сказал я. А то слишком часто обгоняют нас. Ингрид помалкивает, но вид у неё такой, что даже старшие из встречающих поглядывают на неё с уважением и опаской. Может быть, даже знает какие-то моменты из её биографии. Разведки всегда до того, что собирают все о своих коллегах, силовых структурах других стран. К вертолету мы прибыли в момент, когда с той стороны остановился бронированный автобус. Быстро-быстро начали выскакивать обвешанные оружием, толстые в доспехах мужчины и, пробежав в десятках шагов, с разбега запрыгивали в распахнутые двери вертолета. Я чуть позже сообразил, что дверей там вообще нет, потому и кажется проем слишком широким. Это чтобы сэкономить секунды на высадку, вываливаясь одновременно с двух-трех сидений. Командир группы подошёл к нам, отдал честь, строго распределив между Ингрид и мной. Как же Швейцария просто утопает вправо-направо. "Сэр", сказал он мужественным, но слегка смущённым голосом. "Я командую отрядом Мэт Герцер, но мне велено подчиняться вам. Для меня это что-то новое и непонятное". "Действуйте, велел я, как обычно. А мы с напарницей сами по себе". Он взглянул на Ингрид с уважением. Да, понимаю, но по инструкции начинаем медленное сжимание кольца вокруг объекта, не прекращая переговоров с похитителями. Мешать не будем, пообещал я. В вертолёте ещё куча дополнительного оружия и два открытых ящика с ровными рядами гранатомётов и реактивных снарядов. Двое десантников тут же деловито порылись, что-то взяли. Пошло щёлканье затворов, а Герцер напомнил буднично: "Руководит первой группой Кевин, а Сизмр отвечает за связь". На месте действуйте по обстановке, так как мы все еще не знаем, кто похитил. Кевин буркнул. Значит, стрелять в каждого встречного. Понял. Вертолет подпрыгнул, как кузнечек, и пошел быстро по крутой дуге в небо. Внизу заскалывали вершины деревьев, а затем тут же пошли ухоженные домики с ровно нарезанными земельными участками. Но-но, сказал Герцер строго. Там очень густо населенный оленями и зайцами район, а их охраняют лучше, чем сраных человеков. Возьмём патронов больше. Вам тащить обратно заложника, напомнил Герцер. Кто знает, в каком он состоянии? Ну вот, сказал Кевин с неудовольствием. Ещё и его тащить? А можно пусть он там погибнет. Я бы с большей охотой спасал конструктора детских плюшевых мишек. Пока он делает что-то полезное нам, возразил Герцер строго. Он нужный стране человек и очень ценный. Всё, хватит разговоров. Готовы? Вертолёт заходит на посадку. Ингрид кивнула мне на приближающийся городок. Как удобно, прокричала она прямо в ухо, едва едва заглушая шум мотора. Что не на одну крышу не сесть, верно? Я кивнул. На плоских крышах снег скапливался бы и проламывал потолки. Это на наши остро верхие крыши даже сколола за не сядут. А во всей Европе остро верхость для того, чтобы снег тут же соскальзывал на улицу и во дворы. Вертолеты ни при чем. Грохот мотора заглушил ее слова. Я с досады подумал, что теперь приближение спецназа слышит все в городке. Когда же создадут эти штуки без шумнее? Хотя террористы, выбрав самый большой и укрепленный дом, почти каменный замок, тем самым взяли всех жителей в заложники, плюс к своей безопасности. Снизу стремительно пошли вверх дома. Я сжался в предчувствии, что падает, но вертолет в последнюю секунду снизил скорость. Его колёса мягко ударились о поверхность плоской крыши перестроенного с учётом хай-тека дома. Не останавливаться, крикнул Герцер. Выпрыгивают в самом деле сразу со всего борта. Но с оружием на изготовку и сильно пригнувшись, бегут гуськом. Ага, вот уже вломились через ограду, минуя ворота, идут в глубину сада, перемещаясь между аллеями и укрываясь за мраморными статуями и работающими чашами фонтанов. "Ингерид сказала резко: "Сиди! уже вижу, что намылился, бросил она зло. Нет ещё, признался я, не моё это. Но ты готов, я тебя гада насквозь вижу. Нужно товарищу мягко поправить, ответил я. Не совсем правильно у них всё по инструкции. Вот-вот, по инструкции. Она выдвинулась вперёд, я вижу, с каким напряжением смотривается. Заложник заложником. Но самое главное задание у неё сберечь меня. Неважно, какого уровня генетика, а вот руководитель важнейшего отдела ГРУ, да, это важно. В центр видят всё то, сказала она, что видим мы. В случае чего помогут или будут знать, уточнил я, как нас прихлопнули. Телепортация ещё не создана, помощь не приходит вот так сразу. Она пробормотала: "Да же не знаю, хорошо или плохо, что пока нет телепортации". Ты права, ответил я. Именно так. Сначала новый порядок, а потом такие вот новинки. Что меня беспокоит? А если террористы убьют заложника? Это же их козырь. Тогда всё насмарку. Она ответила независимо. Почему? Разве не главное уничтожить террористов, а заложник? Она сдвинула плечами. Сопутствующей потери. В половине случаев либо гибнет под перекрёстным огнём, либо убивают сами террористы. этого я и боюсь, ответил я честно. В общем, ты здесь бди, а ты? спросила она встревоженно. Пройдусь, сообщил я. Посмотрю, чтобы заложников не тюкнули. Она зашипела. Ты что, не слышал приказ? Это тебе что-то приказывали? напомнил я. Я тебе не разрешаю. Ты не генералиссимус, сказал я. Да и тому я не подчинён. В общем, пока приготовь мне кофе. Ах, не на чем. Тогда просто жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Через несколько минут я услышал за собой тихие шаги и почти неслышный шёпот. Вернёмся сама за душу собственными руками. Нет, не то, что я в самом деле люблю, а вот гармонирует это старина с тем, что сейчас начинается в этих стенах. Перестрелка, убийства и прочая средневековая дурь. Я осторожно двигался вдоль стены, иногда касаясь её лопатками. Камеры сюда не смотрят. Все нацелены в коридоры и входы-выходы. Ещё и лестница хорошо просматривается. Отключать камеры наблюдения не стал. Охрана сразу встревожится. Пусть и не сильно. Просто переключил на 10 минут назад, когда в коридорах и перед домом пусто. Хотя в комнате, где оператор должен следить за мониторами, сейчас трое, не отрывают от взглядов от экрана телевизора, где какая-то за океанская сволочь на танке новьется по Петербургу и крушит дома и памятники. Хотя нет, это не за океанская. Джеймс Бонд убивает тупых русских десятками, а то и сотнями в их родном городе. Я сказал за их спинами. Отвратительно верно, один буркнул. Заткнись. Так русским и надо. Грубо сказал я с неодобрением. Второй начал поворачивать голову. На рукоять моего пистолета плотно лежит в ладони. Я нажал на скобу, всякий раз чуть сдвигая ствол в сторону новой цели. Четвёртую пулю всадил в Джеймса Бонда, когда он снёс памятник Петру Великому, известному как Медный всадник, и понёсся с ним на башне танка, наматывая на гусеницы кишки этих русских прохожих. Англичанину не до человеков не жалко. Тишина настала практически оглушающая. Только наверху мой чуткий слух уловил приглушённый женский смех и два мужских голоса.